отнимают у него похвалы, расстащаемые ему панециями, за то, что он не принимал подношения, так как похвала этого рода относится не столько к нему, сколько ко всему его веку. Наше наслаждение под стать нашей судьбе. Так давайте же не будем зариться на чужие, на те, что подобают величию. наше для нас естественное и чем они неизменнее, тем они основательнее и надёжнее раз мы не можем отказаться от честолюбия по велению совести давайте откажемся от него хотя бы из честолюбия давайте презрим эту жажду почёта и славы неизменную заставляющую нас выпрашивать их у людей всякого сорта Чего стоит слава, которая может быть приобретена на рынке, прибегая к способам мерзким и отвратительным и платя за них любой ценой? Пребывать в подобной чести – бесчестие. Давайте научимся жаждать не большей славы, чем та, что для нас достижимо. Раздуваться от восхищения собой и самим после всякого полезного –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 совершено скорее ради того, чтобы вокруг него поднялся шум, чем из-за того, что оно хорошее, выставленное на показ, но уже наполовину оплачено. Но поступки, которые выскользнув из рук того, кто их совершает, как бы совсем невзначай и безо всякой шумихи, будут впоследствии выделены измениться. каким-нибудь порядочным человеком и извлеченные им из тьмы, а выставлены на свет единственно по причине своих достоинств. Такие поступки гораздо чище и привлекательнее. Мне представляется более похвальным все то, что совершается без хвастовства и не на глазах у народа. Говорит самый прославленный человек на свете. От меня требовалось лишь сохранять и поддерживать, а это дела довольно незначительные и незаметные. Вводить новшества об этом действительно много настоящего блеска, но отваживаться на них вещь в наши дни совершенно запретно, ведь они и без поводов ливают на нас со всех сторон, и нам только и остаётся, что защищаться от них.